Глава десятая. Ребекка. Пятница, 14 ноября 2014 года. Ребекка услышала, как зазвонил дверной звонок и подбежала к окну. На дороге перед её домом был припаркован красный фиат. Её сердце замерло. Джесси наконец-то приехала. Спеша к входной двери по черно-белой плитке, она остановила свой взгляд на лежавших на столике фотоальбомах, которые она откопала тем утром. Даже бегло просматривая черно-белые фотографии, сама Ребекка, маленькая Джесси на ее руках, Харви, сад фирмы, Сивью, Ребекка была поражена тем, как одержимо выглядели тогда ее глаза. Десятилетиями она не могла заставить себя снова взглянуть на эти фотографии. Настолько больно было вспоминать то время, но сейчас речь шла не о ней. У Джесси скоро должен был родиться ребёнок, и она должна была узнать, через что прошла её собственная мать. Как бы тяжело не было возвращаться в прошлое. «Здравствуй, Джесси», — сказала Ребекка, открыв входную дверь. Её обдало холодным воздухом. Джесси стояла у порога и держала в руках небольшой букет тюльпанов. Её светлые волосы были аккуратно уложены, а зелёные глаза блестели, когда она протянула ей цветы. На ней было тёмно-синее платье с запахом, и Ребекка заметила про себя, что живот у Джесси был меньше, чем обычно бывает у женщин на восьмом месяце беременности. Ей также бросилась в глаза пугающая худоба дочери и бледный цвет лица. Но Ребекка постаралась вежливо улыбнуться, принимая цветы. «Заходи скорее, на улице холодно. Спасибо за тюльпаны». Она наклонилась поцеловать дочь в обе щёки и сразу почувствовала себя неловко, как ей часто бывало во время их встреч. Ей тут же вспомнилось, как Айрис, которая была полной противоположностью Джесси, всегда влетала в дом, засыпая её милой болтовнёй и звонким смехом и бросая ей под ноги целую гору пакетов. Вместе с Джесси Ребекке приходилось осторожно подбирать темы для разговора. Но их беседы всё равно не клеились. Она всегда так сильно хотела, чтобы в её отношениях с Джесси была хоть капелька той лёгкости, которая отличала их с Айрис разговоры, но, может быть, теперь всё должно было измениться? Может быть, уже сегодня ей с Джесси удастся лишиться их вечной неловкости? Ребекка могла лишь надеяться. Она улыбнулась дочери. «Замечательно выглядишь, дорогая. Могу я предложить тебе чашечку чая?» Джесси застенчиво улыбнулась в ответ и последовала за матерью на кухню. «У тебя есть кофе без кофеина? Я пытаюсь не пить ничего с кофеином. Он не идёт на пользу моей тревожности». Ребекка тут же начала переживать о том, что предложить своей дочери. Джесси не заходила к ней домой уже больше года. «Что же ей нравилось пить?» Вместо того, чтобы сходить в магазин, Ребекка всё утро ходила из угла в угол и тревожилась о том, что Джесси может не прийти. «У меня нет кофе без кофеина, но мне кажется, где-то должен был быть чай с ромашкой». «Боже, так неловко». «Ничего. Я небольшая поклонница ромашкового чая. Я просто выпью воды». «Прости, Джесси, я совсем об этом не подумала. Могу сбегать в магазин, тут недалеко», — сказала Ребекка и направилась к входной двери. «Правда, не стоит. Я вообще не люблю чай». Ребекка сделала глубокий вдох и попыталась успокоиться. Это была всего лишь чашка чая. Но она словно олицетворяла всё, что не ладилось у них в отношениях. Ребекка и её младшая дочка не могли представить себе свою жизнь без чая. Они, подложив под себя ноги и захватив свои кружки, могли сидеть на диване часами и обсуждать всё на свете. Если одна из них видела Джесси или слышала о ней что-то, они говорили об этом и о том, как сильно они хотели бы с ней подружиться. «Воды так воды. Может, газировки?» — улыбнулась Ребекка, пытаясь растопить лёд неловкости. Джесси последовала за ней на кухню. «Вода из-под крана подойдёт. Спасибо». Ребекка заметила, как её дочь оглядела комнату, остановившись взглядом на многочисленных чёрно-белых фотографиях на стенах. Тут и там, на снимках, сделанных в разные годы, улыбались отдыхающие Айрис и Джон. Внимание Джесси, казалось, привлекло другое фото, где Ребекка и Айрис в маскарадных костюмах корчили на камеру рожицы. Единственная фотография с Джесси, сделанная во время их однодневной поездки в Брайтон, стояла на подоконнике. Это был последний раз, когда Ребекка видела лис. Она попросила её сделать фотографию, чтобы у неё осталось хоть какое-то воспоминание, за которое можно было бы ухватиться, и в котором всё не крутилось вокруг мачехи Джесси. На этом снимке Джесси и Ребекка стояли перед буйным серым морем в холодный январский день. Она неловко приобнимала свою дочь, а та просто стояла рядом, опустив руку. Глаза Ребекки сияли от радости, но её дочь могла только выдавить из себя слабую улыбку. Держи, сказала Ребекка, протягивая Джесси стакан. Пойдем в гостиную. Проходя мимо стола в коридоре, Ребекка подняла фотоальбом и положила его под мышку. Я откопала несколько фотографий, на которых ты еще совсем маленькая, подумала, что ты захочешь их увидеть. Она мысленно упрекнула себя за то, как бесчувственно прозвучали ее слова. почему ей понадобилось откапывать фотографии Джесси, в то время как фотографии Арис были повсюду. На самом деле, она знала, почему. Фотографии новорождённой Джесси возвращали её в то время, о котором она ненавидела вспоминать. Это было тогда, когда она боялась, что не сможет продержаться до конца дня, и каждое мгновение была полна такого ужаса, будто она вот-вот должна была сорваться с обрыва. Порой она едва могла открыть глаза, изнурённая самой жизнью. И ей казалось, что она уже скоро умрёт, но в то же время она боялась уснуть, зная, что её ждёт очередная полная кошмаров ночь. «Хочешь на диван? Ты, наверное, устала? Ох, я ведь не предложила тебе поесть, прости. Хочешь печенье?» «Нет, не нужно, спасибо. У тебя очень уютный дом», — сказала Джесси. «Я никогда не замечала этого раньше». «Наверное, всё потому, что на улице чертовски холодно». Она посмотрела на гостиную, где Ребекка проводила большую часть времени, развалившись на диване со стаканом, джин-тоника после долгих и невероятно тяжёлых смен в больнице. Эту комнату едва ли можно было назвать стильной. Она была загромождена подушками, огромными лампами и ворсистыми коврами. Но Ребекка любила её, и в этой комнате она чувствовала себя по-настоящему дома. Однако она даже не поняла, что под этими словами подразумевался комплимент. От них ей стало только тоскливее, ведь она впервые проводила здесь время вместе с Джесси. Джесси села на диван и чуть слышно вздохнула. Ребекка на мгновение замерла, размышляя, стоит ли ей сесть рядом с дочерью, затем, чтобы не создавать ей лишних неудобств, выбрала своё любимое кресло напротив. Джесси смущенно улыбнулась, и Ребекка почувствовала, что та вот-вот расплачется. Ее сердце болело за дочь. Несколько шагов между ними казались бездонной пропастью. Ей так хотелось подойти к своей девочке, обнять ее, но это было не то, чего хотела Джесси. Ее дочь нуждалась в ответах, в честности, а не в поверхностном физическом контакте. Хватит ли у нее сил дать ей желанные ответы? Это еще предстояло выяснить. Что ж. «Ты не против, если я тебя спрошу, кто же счастливчик?» — осторожно спросила Ребекка. «Не хочу лезть не в своё дело». «Его зовут Адам, он туристический фотограф. Мы вместе не так долго, где-то полтора года. Ребёнок был для нас в каком-то смысле неожиданностью, приятной неожиданностью». «Это так чудесно. Я была бы очень рада когда-нибудь познакомиться с Адамом». Ребекка хотела было сказать больше, но решила подождать ответа Джесси. Та сделала глоток воды и неловко улыбнулась. «Мне кажется, папе он не очень нравится». «Правда? Почему ты так думаешь?» Аккуратно спросила Ребекка, удивлённая резким предположением дочери. Джесси пожала плечами. «Не знаю. Просто такое чувство. Вот и всё. Он так на него смотрит. Они просто не сошлись». «Уверена, на самом деле Адам ему нравится», — сказала Ребекка, внутренне морщась от своих наивных попыток встать на сторону Харви. «Он часто уезжает в командировки. Думаю, папа переживает, что его не будет рядом в трудный момент. Но ну, знаешь, если я не буду справляться». Ребекка нахмурилась. «Он прямо так сказал?» «Нет, ты же знаешь папу. Он никогда не говорит ничего в лоб. Но его молчание о многом говорит». Он ни разу не дал понять, что Адам ему понравился. Ребекка прекрасно понимала, что имела в виду её дочь. Любая попытка открытости приводила Харви в ярость. Поэтому-то она поначалу испытывала недоумение по поводу его брака с Лиз и её навязчивого желания выложить всё на чистоту. Однако со временем она поняла, что Лиз по сути, одна из тех опасных людей, которые с радостью готовы обсуждать чужие недостатки, но бросаются в бегство, если вы осмеливаетесь говорить об их собственных. «И ты ждёшь ребёнка примерно через месяц?» Джесси кивнула. «Мы будем рожать дома, в нашей квартире в Чичестере». «Молодцы», — проговорила Ребекка с небольшим трудом. Воспоминания о её собственных родах, которые она так долго пыталась подавить, начали снова проникать в её мысли». «У вас есть бассейн для родов?» Его обещали доставить завтра. Адам уехал на фотосессию в Нигерию на пару дней. Он будет его устанавливать, когда вернётся. Теперь Ребекка понимала, почему Харви мог беспокоиться о том, что Адам уехал так далеко, когда роды были так скоро. Она могла представить, как Харви сердится, зная, что избранник Джесси улетел на другой конец света ради работы и оставил его дочь одну с ребёнком. Насколько было известно Ребекке, её бывший муж никогда не покидал своей фермы Сивью, по крайней мере, за всё то время, что она его знала. «Коровы сами себя не подоят», — отвечал он ей всякий раз, когда она предлагала уехать хотя бы на денёк. «Как здорово, что он может путешествовать по работе. А ты ещё работаешь в том лондонском газетном агентстве или нашла что-нибудь поближе?» Джесси улыбнулась. «Нет, я по-прежнему езжу в Лондон». «Упрощать себе жизнь не мой конёк. Наверное, это у меня в генах». Ребека осторожно улыбнулась, не понимая, был ли это упрёк в её сторону. Джесси продолжала. «Агентство всё то же. Мне там нравится. Надеюсь, вернуться на работу через несколько месяцев. Ребёнка отдам в ясли. В общем, посмотрим, как пойдёт». «Уверена, что ты совсем отлично справишься», — улыбнулась Ребека, но Джесси, глядя вниз, ничего не ответила. Она выглядела измученной постоянным беспокойством. Ребекку взволновало то, как Джесси словно бы заранее решила, что после рождения ребёнка ей придётся очень тяжело, как будто это было предрешено судьбой. Она помедлила. «Я не уверена, что именно тебе сказал твой отец, но мне жаль, если это тебя встревожило. То, что я не справлялась в своё время, не значит, что тебя ждёт то же самое, Джесси. Когда родилась Айрис, всё обернулось хорошо. «Да, я знаю. Сайрис, всё было просто прекрасно». Ребека почувствовала укол обиды и прикусила губу. Многое кипело у неё в душе, но если она хотела сегодня хоть сколько-то продвинуться, она должна была быть готова ко всему, чтобы Джесси не захотела ей высказать. Ребека тщательно выбрала следующие свои слова. «Я не это имела в виду, просто хотела сказать, что мы ещё не знаем, как всё обернётся». Джесси пожала плечами, и Ребекке вдруг стало стыдно. Джесси пришла к ней в трудное время. Ей нужно было не закрываться от неё, а просто выслушать всё, чем Джесси хотела с ней поделиться. Она явно волновалась, и это не могло не тревожить Ребеку. Её движения были медленными. Её тело, хотя и выглядело худым и хрупким, казалось, было для неё огромным бременем. Однако её глаза метались из стороны в сторону, а слова были быстрыми, отрывочными, словно её напряжённый мозг не мог замедлиться даже на секунду. Теперь, когда Джесси стояла перед ней, Ребекке стало ясно, что та была совершенно подавлена. «Прости, Джесси, я не хочу обесценивать то, что ты чувствуешь. Я просто не хочу, чтобы ты думала о послеродовой депрессии как о чём-то неизбежном. У моей матери её не было». «Откуда ты знаешь?» Ребекка вздрогнула от удивления и покачала головой. «Джесси, я бы знала, если бы у неё было что-то подобное. Мы были очень близки». «Это не значит, что она ничего от тебя не скрывала, чтобы защитить тебя. Посмотри на себя и Айрис», — тихо сказала она. «Причём тут я и Айрис?» — осторожно спросила Ребекка. «Вы близки, но ты не говоришь с ней о той ночи, когда умерли твои родители». «У всех есть свои секреты», — ответила Джесси. В любом случае, это была не депрессия, а психоз. При этих словах она подняла глаза и, наконец, встретилась с Ребеккой взглядом. «Откуда ты это знаешь? Что тебе рассказал твой отец?» «Я знаю гораздо больше, чем ты думаешь». Джесси продолжала смотреть так, что Ребекке стало не по себе. «Не помнишь, кто сказал, что история — это ложь, с которой все решили согласиться? Наполеон?» Ребекка стала растирать пальцами виски, пытаясь прогнать дурное предчувствие. Она жалела, что не поговорила с Айрис о звонке Джесси, хотя это и было бы как-то неправильно, словно этим она предавала доверие старшей дочери. Казалось, что она бросалась в это дело с головой, ни с кем не посоветовавшись. Всё это было слишком тяжело, слишком внезапно, и у Ребекки возникло такое ощущение, как будто она держала в руках что-то невероятно хрупкое. «Я пришла сюда, потому что хочу, чтобы мы хоть раз поговорили на чистоту, мама». Джесси выглядела так, словно вот-вот расплачется. «Ну, мне никогда не ставили официального диагноза». «Почему?» «Это непростой вопрос. Не знаю, нужно ли в него углубляться». «Я знала, что всё так и будет. Зря я вообще пришла». Она встала и направилась к двери. «Джесси, прошу тебя». Ребекка догнала дочь и взяла её за руку. «Я хочу помочь тебе, правда хочу. Я очень рада, что ты здесь. Но я не просто рада, я потрясена. Всё это очень неожиданно. У меня не было возможности подумать. Ради всего святого, дело не в тебе. Мне всё равно, что ты думаешь. Просто хочу, чтобы ты сказала мне, что чувствуешь. Мне просто нужно знать, что произошло, чтобы я могла хоть попытаться понять, почему ты меня бросила. Это случилось не только с тобой, это случилось и со мной тоже». Ребекка оцепенела, не в силах произнести ни слова, не зная, что делать дальше. Сколько бы она ни пыталась показать Джесси, как сильно она её любит, казалось, что ей никогда не было достаточно. Ребекка взглянула на стопку чёрно-белых фотографий, взяла Джесси за руку и села на диван. Джесси медленно опустилась рядом с ней. «Посмотри на эту фотографию. Видишь, я улыбаюсь, но в глазах моих нет радости». Я так ясно помню, как твой папа делал эту фотографию. Он сказал мне поднять тебя повыше, чтобы он мог получше тебя разглядеть. Я не знала, как найти слова, чтобы сказать ему, что мне было страшно. Я не хотела, чтобы кто-то другой держал тебя на руках, потому что очень боялась, что с тобой может что-то случиться. Я так сильно любила тебя, Джесси, что не могла уснуть от страха за тебя. И дело в том, что сейчас я чувствую себя точно так же. «Я так боюсь, что скажу что-то не то, расстрою тебя, и ты уйдёшь отсюда, и я больше никогда не увижу ни тебя, ни твоего ребёнка». Джесси посмотрела на Ребекку, протянула руку за фотографией и вдруг заплакала.